Беспокойная ночь. Был только четвертый час пополудни, но на темно синем с зеленоватым оттенком полярном небе уже горели звезды. Полярная ночь. Ровный ледяной ветер дул прямо в лицо. С сухим шипением, как песок пустыни, переносился с места на место мелкий снег. Ветер, играя снежную пылью, поднимал ее до палубы и бросал в лицо, колол тончайшими кристаллическими иглами. Полярная ночь не была такой темной, как ожидал Джим. Звезды, усеявшие все небо, тускло освещали белый снег. На небе висел месяц. Холод, казалось, заморозил и небо, и месяц, и звезды, и сделал их ледяными, как бы хрустальными. Так они были прозрачные и холодны. Да, даже звезды казались Джиму разноцветными, прозрачными, холодными льдинками. Прямо впереди, на севере, небо светилось у горизонта ровным голубым заревом. Высоко над ним вспыхивали и гасли полосы бледно-голубого света, «Словно жители планет переговариваются световыми сигналами», — сказал Игнат. Джим в первый раз видел северное сияние, и хотя оно было не слишком эффектным, Джоли с любопытством наблюдал эту немую игру небесных огней. Он начинал понимать красоту севера. «Странно», — продолжал Игнат, — «над горизонтом свет остается постоянным, не усиливается, не выбрасывает лучей. Можно подумать, что это не северное сияние, а далекие огни города». Симаков усмехнулся. «Так оно и есть», — отвечал он. «Мы подъезжаем к Черюскину». «Надо предупредить о нашем приезде», — воскликнул Игнат и отправился в радиорубку. Он вызвал Черюскин и просил передать Степану Осадкину и Леониду Меркову. «Пусть выходят встречать». Но они не вышли, а выехали. Скоро Игнат увидал быстро приближающийся свет фар. Степан и Леонид прикатили на аэросанях. С ними был лопарь, которого Степан представил Игнату и Джиму. Андрей Иванович Лелькин, главный инженер самой северной электростанции в мире. Пересаживайтесь к нам в аэросане, скорее докатим. И через несколько минут Джим и Игнат уже мчались к Челюстину, оживленно разговаривая. Челюстин постепенно открывался перед ними. Фонари, их было гораздо больше, чем на станции подземной газификации, деревянные избушки, каменные дома, склады, лесных материалов, сараи, кирпичи, камни, лебедки, краны, гусеничные тракторы. Джим был заинтересован. «Так это и есть ледяной город?» «Это еще эмбрион, зародыш города», — сказал Степан. «Уже становится похоже на ледяной город», — воскликнул Игнат, указывая на ледяные столбы, служащие опорами для проводов. «Ловко придумано. Мы здесь широко используем местный строительный материал», — сказал Степан. «А лед — великолепный материал, всегда под рукой, прочный, дешевый, податливый. Сюда нелегко доставлять лес, и мы пользуемся льдом везде, где только можно. Это все наш метеоролог Верховский, все он придумывает. Вы познакомитесь с ним». «Дед Мороз, интересный старик, поглядите на эти ледяные кубы». «Ледяной дом?» — спросил Игнат. Ледяной тепляк, пояснил Осадкин, строить на таком морозе нелегкая штука. Рукавицы мешают, без рукавиц того и глядят морозишь руки. Теперь мы почти все работы производим в тепляках. Возводим над подстройкой легкий футляр из тонкой фанеры или даже картона и обливаем водой. Получается ледяной тепляк с любой толщиной стен. Он великолепно сохраняет тепло. Отопление электрическое или газовое. Но что будет со всеми этими тепляками и ледяными столбами, когда настанет лето? Летом тепляки не нужны, а столбы пустают. Это временная проводка для освещения строек. Работа будет закончена прежде, чем придет тепло. Мы тебе и Джиму уже приготовили домишка. Гостиницы для приезжающих у нас еще нет. Замерз Джим? спросил Пейкин. Джима, как старого друга. Холодно, отвечал Джим. А что, Пелькин? Бросил ли бы ты свой север ради Знойной Флориды? спросил Игнат. Конечно, нет, отвечал Лопарь. «Вот видишь, Джим, Андрей Иванович говорит, что лучшие места на земном шаре начинаются только за полярным кругом». Все рассмеялись. «Мы согреем тебя», – утешил Осадкин. «Вот и избушка. Это всего только сторожка». «А от кого же здесь приходится сторожить?» – с удивлением спросил Джим. «Да от белых медведей, главным образом. Несмотря на огни, эти любопытные животные нередко посещают нас. Не досмотри, того и гляди, заберутся в наши холодильники». «Да, по части хранения продуктов на севере куда лучше, чем во Флориде. Мясо не портится», — сказал Игнат. Все вошли в небольшую избушку. Стены пахли свежей лиственницей. Электрическое освещение уже произведено, но электропечь еще не установлена. В углу на кирпичах стоит небольшая железная печь. Возле нее груда щепы и обрезков. Пелькин быстро растопил печь, поставил чайник. Меркулов принес из Аэросании чемоданы с хлебом, консервами, оленьей и колбасой. Друзья решили не идти в столовую и обедать здесь же, чтобы поговорить и вспомнить старину. Меркулов и Осадкин были кочевыми строителями. Они исколесили весь СССР от края и до края. Их пути с Игнатом то расходились, то вновь скрещивались. Это была встреча после нескольких лет разлуки. Джим! С интересом прислушивался к жизни людей без оседлости. Он хорошо знал бродячую Америку, но там люди слонялись из края в край в поисках работы. Их преследовали как бродяг, арестовывали, сажали в тюрьму. Эти бездомные считались почти вне закона. Родина для них была не родиной, а страной, населенной враждебными племенами в полицейской форме. Безработные чувствовали себя почти так же, как первые пионеры-англичане среди девственной природы и враждебно настроенного индейского населения. А эти, Осадкин и Меркулов, они не бездомны. Они только живут в большом-большом доме, где одна комната называется Средняя Азия, другая — Дальний Восток, третья — до всех комнат и не перечесть. Человеческий голос радиочасов сообщал время каждые четверть часа. Друзья не заметили, как пришла полночь. Пенькин, Осадкин и Меркулов начали прощаться. «Не забудьте выключить радиочасы, иначе этот глашатый ночью будет беспокоить вас. Поставьте вот эту стрелку на шесть утра. Не рано?» «И в шесть вы будете разбужены», — сказал уходя Пейкин. «Спокойной ночи». Они ушли. Игнат устало потягивался а Джим сидел у печки и все подкладывал. Дрова. Печь накалилась. «Неужели тебе еще холодно?» — спросил Игнат, раздеваясь. «К утру выдует», — отвечал Джим. «Дом недавно сложен». Наконец они выключили радиочасы, погасили свет и улеглись. Игнат тотчас захрапел. «А Джиму?» «Джиму не спалось». То ли мешали рулады, которые выводил носом Игнат, то ли вспомнилась Родина. Там сейчас день, сияет яркое горячее солнце, и на улицах также тепло, даже еще теплее, чем в этой избушке. А здесь, за стенами, пахнущими с полой, забывает ветер, поднимая свежие вихри. Кругом на тысячу километров ледяная пустыня волки и медведи. Вспомнилась Анна Фокина. Увидит ли он ее завтра? Джиму стало грустно. Жаль, гавайская гитара в чемодане. Поиграл бы на ней совсем тихонько, чтобы не разбудить Игната. Впрочем, его, пожалуй, и пушечными выстрелами не разбудишь. Нет, он, Джим, не останется здесь. Уедет в Узбекистан, в Закавказье. Там больше солнца, больше похоже на родину. От полом у печки послышался треск. Сырое подсыхает. Снова треск и чьи-то тяжелые вздохи. Игнат вздыхает. Нет, он храпит ровно, ритмически. Сильный треск, шипенье, как в водопроводном кране, когда нет воды, свист, чмоканье. И вдруг Джим почувствовал, что кровать под ним шатается. Или он видит сон? Джим ущипнул себя за щеку. Нет, он не спит. Треск не прекращается. Джим начинает не на шутку беспокоиться. Он спускает ноги на пол и чувствует во тьме, что половица, на которой он ступил, стоит ребром. В образовавшуюся щель несет ледяным холодом. Надо скорее зажечь огонь, Джим идет по полу, спотыкается и падает, ноги леденеют. Ну где же этот проклятый выключатель? Джим зажег свет, в тот же момент раздался грохот, доски пола приподнимались, поворачивались, из-под них начала выступать вода. Джим разбудил Игната, тот с не мог понять, в чем дело. Скорей, скорее вставай, торопил его Джим, избушка быстро наполнялась водой, еще один выстрел. Стена покоробилась, между бревнами образовалась щель, в эту щель со свистом начал входить морозный воздух. Вода поднималась, замерзала, лед с треском ломался, из щели выпирали потоки воды и тотчас замерзали. На глазах удивленных Джима и Игната избушка превращалась в ледник. Они начали быстро одеваться. Лед уже на полметра наполнил избушку, он выдавил дверь, которая с треском распахнулась, и теперь в избушке стало так же холодно, как на дворе. Едва два друга выбежали на улицу, как произошло новое извержение. На их глазах вся избушка наполнилась льдом доверху. Лед выдавил окна, вышел наружу. С грохотом рожейных выстрелов он разрывал дерево, камень, все, куда попадала вода и где она замерзала. Изумленные Джим и Игнат стояли и смотрели на это необычайное зрелище. Лед набил избушку до потолка, выпирал из окон и из двери спускался до земли. Наконец все затихло. Свет соседнего фонаря освещал полуразрушенную старушку. Ноги не замочили, идите скорей в мою сторожку, греться и сушиться, не то без ног останетесь. Размотрите ноги снегом, снимите сапоги», Командовал неведомо откуда появившийся сторож чукче или якут Джим, да и сам Игнат еще не могли различить его. Сторож заставил разуть ноги и натереть снегом. Только когда ноги стали красными, как лапы гуся, сторож отвел Джима и Игната в свою избушку, стоявшую по соседству. Что случилось? спросил Джим. Игнат уже понял. И объяснил ему, это все шутки вечной мерзлоты. Ты не знаешь, что такое вечная мерзлота? Слой мерзлой почвы, не оттаивающий летом. Местами здесь даже в 30-градусную летнюю жару солнце нагревает почву только на полтора метра. А ниже лежит слой промерзшей почвы. И льда, он не оттаивает никогда. Хотя, конечно, мерзлота на самом деле не вечна. Возможно, что когда-то в этих широтах был более теплый климат, и мерзлоты не было. Также возможно, что климат со временем потеплеет и мерзлота исчезнет, но теперь с ней немало приходится возиться. Она мешает земледелию, хотя небольшая мерзлота и не препятствует произрастанию некоторых растений. Но особенно много хлопот мерзлота доставляет строителям. Фундаменты, стены зданий трескаются, иногда все здание разрушается. Большинство, например, железнодорожных зданий, лежащих на трассе Великого Сибирского пути, построено в полосе вечной мерзлоты. И ремонт этих зданий, разрушаемых мерзлотой, обходится, если не ошибаюсь, миллионов пять в год. Но почему же это происходит? Очень просто, отвечал Игнат. Нашу избушку и старушку построили на мерзлой почве. Неприятное свойство мерзлоты – ее водонепроницаемость. Отсюда и проистекают все каверзы, которые причиняет мерзлота строителям. Грунтовые воды – Зажаты в сравнительно тонком слое грунта. Сверху смерзающаяся зимой почва, а снизу слой мерзлоты. Этот слой летом дает плывуны и оползни, зимой еще хуже. По мере того, как зимние морозы все больше, все ниже промораживают верхний слой почвы. Грунтовые воды, находящиеся между этим верхним слоем и нижним мерзлотным, сжимаются сильнее. Происходит огромный напор, до двух 2000 килограммов на квадратный сантиметр. Вода прорывает верхний мерзлый слой в наиболее тонком или слабом месте, а слабое место наиболее отепленное. Ты же накалил печь. Почва под полом прогрелась, грунтовые воды прорвались, наполнили дом доверху, и дом превратился в сплошной кусок льда. Мне рассказывали о таком анекдотическом случае на Якутско-Амурской магистрали, когда отеплителем оказалось поставленная осенью вверх дом бочка. Наступили морозы, Почва вокруг бочки начала промерзать довольно сильно, а под бочкой сохранился еще сравнительно теплый воздух, и там промерзание шло медленнее. Вот и получилась разность давления. Грунтовые воды прорвались и наполнили бочку снизу. Иногда эти воды образуют огромные бугры пучения, высотой до десяти метров и шириной метров пятьдесят. Да, мерзлота наш враг, с которым мы ведем упорную борьбу. Игнат и Джим высушили чулки, меховые сапоги, Игнат посмотрел в окно. Сторож, по-видимому, сообщил уже о происшествии. Возле обледеневшей сторожки стояло несколько человек. Старик в очках, одетый в большую доху до пят, возился с фотографическим аппаратом. Рядом стояла женщина, также в дохе. Туземцы размахивали рукавицами и о чем-то говорили. «Пойдем посмотрим, что они там делают». «А что? Неудачно выспались?» – спросил Пейкин, подходя к ним. «Это у нас бывает. Видно, очень вы сильно натопили». Фотограф, оказавшийся метеорологом Верховским, ворчал. Аппарат отказывался работать. «Затвор не действует на холоде», — говорил он. «Придется подогревать». Кто-то сбегал за щепками и разложил костер. Верховский, держа аппарат над пламенем, приготовился. Женщина в дохе нажала карманный фонарик. Вспыхнул ослепительный свет необычайной силы. «Вера!» — вскрикнул Бугаев. «Игнат!» — яркая вспышка магния ослепила Джима. Он услышал, как заскрипел снег под ногами Игната. — Почему ты не сообщил о своем приезде? — спросила Вера. Джим понял, что девушка, явившаяся им в ослепительной вспышке магния, и была снежная королева, инженер Вера Колсова.